Глава одиннадцатая. Зло казанское. Летом 1467 года умер бездетным хан Казанский Халиль, старший сын Мангутека. Среди карачиев, биков и мурс начались разногласия при выборе нового хана. Одни хотели младшего брата Халиля, хитрого и ловкого Ибрагима, другие с карачием абдул во главе хотели царевича Касима женатого на молодой еще Нурсултан, вдове брата его Мангутека, матери Ибрагима. Сеид же, боясь Москвы, склонил ухо к сторонникам Ибрагима и провозгласил его ханом казанским. Так обстояло дело. Но Абдул-Мумин не сдавался. Мог он бороться и с самим Сеидом. Богаче всех он в Казани. И все купцы, и вся знать чтут его как старшего, Ауланы глядят ему в руку, получая хороший бакшиш за всякие услуги. Чтимя Абдул-Мумина только один сиид. Сииду сам царь выходит навстречу из хором своих, преклоняет пред ним главу и стоя касается почтительно руки его, когда тот еще сидит на коне своем у красного крыльца. Но Абдул-Мумин глядит не на большую орду хана Ахмата, а на Москву надеется, поддержку которой обещает ему царевич Касим, любимец великого князя Ивана Васильевича. Союз с богатой Московией считает он более выгодным для торговой Казани, чем союз с Ахматом. Как будто тишина в Казани, а за тишиной этой смута затаилась во всех углах. Идет борьба за престол внутри Казани, а со стороны к ней тянется железная и цепкая рука молодого, но уже грозного князя московского». Из всех карачиев один лишь Абдул-Мумин через друга своего Касима-Царевича знает истинную цену тому, что делает и замышляет Иван Васильевич, и каких сил ратных, казны и богатств накопила Москва. Но все духовенство из ненависти к Хяурам и по указке Сеида сеет страх среди правоверных, пугая их вмешательством Москвы. «Нам страшнее всего», — проповедуют одни из них. «Москва, Хаур. Пусти змею за пазуху, она ужалит тебя в сердце. Если мир у нас будет с Русью, — внушают другие, — где мы полоны брать будем? Где рабов достанем для всяких работ, для рукоделия всякого? Крестьянского, кузнечного, плотничего, для литья разного, для дела тележного и санного? Где девок красных полонить будем, дабы торговать ими с прибылью высокую на базарах шимахинских, персидских, сарайских, индийских и турецких, — говорят третьи, — Разжигают они жадность и алчность у всех, призывая к набегам на землях ауров, соблазняя грабежами и захватом полона. «Бойтесь московского князя!» — восклицают они. «Ибо он опаснее, чем был лжепророк Моисей Лима, погубивший 600 асхабов пророка, до да светится имя его. Москва же погубит и Казань, и всех правоверных». Но сторонники Абдул-Мумина действуют незаметно и тайно. «Осторожно сносятся они с Касимом-Царевичем, рассчитывая более всего на него и на помощь ему от Москвы, и на вопросы Касима-Царевича, готовили ли все для моего воцарения, отвечают уклончиво пословицей «От армаса арба-бармас». Примечание. «Если лошадь арбу-телегу не будет тянуть, арба сама не пойдет». Конец примечания. В лето 1468 сентября 12 когда змеи в лесах в норы под корнями деревьев уже легать начинают, приехал в Москву к Великому князю царевич Касим со всей своей конницей татарской. Как всегда, Иван Васильевич принял царевича с почетом и лаской. За беседой говорил царевич государю своему: Слуга твой челом бьет. Дай казан мне брать. Отец мой ханулу Махмед Первый хан Казан был. «Челом бью, государь, помоги отцов стол брать». «А все ли у них удумано?» спросил Иван Васильевич. «Нет ли огрешек в разумении дел? Может, дела-то не доспели еще?» «Все удумано, государь», горячо отвечал царевич Касим. «Повестил меня Абдул-Мумин, все есть готово. Арба готов, товар весь варба, надо тащить арба, конь надо. Сам иду на Казан, сконники. «Не ведат асем Ибрагим-то, мой!» «А лести не будет? Гляди, и залгут тебя косим!» «Йок-йок, йок, государь!» Примечание. «Нет-нет, конец примечания. Так же горячо!» — продолжал царевич. «Ведом свой татар, знай! Якши хорош Абдул-Мумин!» он! Был отцу слуга верный Абдул!» Иван Васильевич задумался и вдруг неожиданно спросил... «А скажи мне, царевич, кто татар казанских кормит?» Касим не понял вопроса, а присутствующий при беседе Федор Васильевич Куницын с недоумением поглядел на Ивана Васильевича. Великий князь нетерпеливо повел бровями и пояснил свой вопрос. «У нас на Руси сирота наши всех кормят, дают они хлеб, мясо, мед, масло, рыбу и все, что для пропитания нужно, а в казанской земле кто татар кормит?» Касим понял, оживился и ответил поспешно. «В Казан кормят татар сабанчи разные. Булгар, Бакшир, Чуваш, мордва, Ватяг. Больше всех хлеб, мясо Черемис дает. Князь Черемисский Казан кормит». Примечание Черемиса. Черемисская земля, управлявшаяся своими князьями, вассалами царя Казанского, занимала области Казанскую и Вятскую. Конец примечания. Федор Васильевич насторожился. Из ответов царевича он начинал понимать тайный ход мыслей своего государя. «Черемис», — продолжал Касим, — «большой дань казан дает». Иван Васильевич усмехнулся, кинул быстрый взгляд на Дьяка Курицына и, обращаясь к Касиму, сказал, — «Служил ты нам, царевич, верой и правдой всегда, послужу ныне и я с тобе, дам тебе двух воевод в помощь, князь Иван Юрьевича Патрикеева и князь...» Иван Васильевича Стригу Аболенского. «Утри будут они думу думать с тобой, а сей часец иди в покои свои, отдыхай». Касим быстро вскочил на ноги, поцеловал протянутую руку великого князя и, поклонившись ему в пояс, произнес радостно «слушай и повинуюсь государь». Поклонясь еще раз князю, вышел царевич с дьяком Курицыным, провожавшим Касима с почетом до отведенных ему покоев. Когда Курицын вернулся... Иван Васильевич весело встретил его словами. Слышал? Уразумел? Слышал, государь, улыбаясь, ответил дьяк. И все уразумел. Казань для нас такая же язва, заговорил оживленный государь, что и Новгород великий, а то и хуже. С корнем выжигать их надо. А для сего надоть Казань, как и Новгород, изнутри и снаружи терзать, по их трещинам разрывать. Истинно, государь. Согласился Федор Васильевич. У них нет своего хлеба и всякого иного пропитания. Чужими руками кормятся, — вставил Иван. От сабанчей наплеменных, а между собой у них споры за власть и богатство. И сами грызутся, и сирот до да черных людей грызут. Про черемису-то уразумел. Ведаешь, ныне, по что я с очеремисе и прочих спрашивал? Случай будет? так отрывать, отсекать сие корни надобно от древа Казанского, дабы иссохло оно. Иван Васильевич прошелся в волнении несколько раз вдоль своего покоя и сказал, не мыслю я, дабы татары Казанские касимы хотели, из Москвы царевича Служилова. Как твое разумение, Федор Васильевич? Возможно сие, — ответил Курицын. Может, татары-то, ведая, что мы их бить хотим, западню нам строят? Может, у них сговоры есть с Ахматом и Казимиром? Может, Абдул-Мумин и против Ибрагима, прерывает Дьяко, продолжал государь. А без нашего войска ни он, ни Касим со своими конниками ничего не могут против Карачиев, Биков и Мурс. Разумеют те, что миру у Казани с Москвой никогда не быть. сиит их против Москвы, заметил Курицын. Не все Сеиде суть, перебил снова государь Диако, суть в том, что Казань без грабежа и полона жить не может. Казани и наплеменные рабы, и сабанчи нужны. Иван Васильевич замолчал и прикрыл глаза рукой. Он думал о том, что поход на Казань надобен. В случае успеха Касима удастся ослабить Казань ныне же, а при неудаче надобно будет все вокруг Казани разорить, дабы некому было кормить татар. «Слушай, Федор Васильевич», — сказал он, обращаясь к диаку, — «дело ратное, хорошо или плохо деется, не только от умения, но бывает и от случая. После обеда позови ко мне обоих воевод, и Патрикеева, и Стригу. Поход-то походом, а первее всего надо бы нам заставы усилить, и воев добрых послать в Муром» и в Новгород-Нижний, и на Кострому, и в Галич, дабы им крепко в осаде сидеть и от Казани стеречься. Сдвинув брови, он добавил, «На все воле Божья! Может, придется не Казань полонить, а свои грады оборонять!» На праздник воздвижения На четвертый день после беседы с государем пошел царевич Касим на Казань, а с ним великого князя воеводы Патрикеев и Стрига Боленский со многой силой. Думал Касим внезапно явиться под стены Казанские вместе с воеводами московскими. Да осень непомерно ненастная перепутала все расчеты и замыслы. Дни и ночи лили дожди студеные, и среди дремучих лесов тонули полки в разлившихся болотах и топях, а гати и переправы везде были размыты. Но терпели все это воины русские и татарские, мысля о добыче великой в граде Казани. Когда же русские полки вместе с касимовскими конниками после многих мук и трудов достигли берегов Волги и, став у широкого раздолья могучей реки, начали спешно искать бродов и перевозов, дабы скорее перейти на тот берег, то везде уже встречали их засады царя Ибрагима, Неведомый кем, но был хан вовремя упрежден и стоял на противной стороне Волги крепко с великою ратью. Ратники же московские и кони их были совсем истомлены бездорожьем лесным и голодом. Много коней их вьючных со снаряжением разным и харчем воинским, увязая в грязи, не могли ни туда, ни сюда двинуться и отстали в пути. Все же татары не смели напасть на русских, и несколько дней простояли оба войска, не решаясь начать военные действия. Наконец воевода Абаленский позвал на думу Патрикеева и Касима-Царевича. «Как и что нам воеводы деять?» — обратился он к своим товарищам. В южной кони наши по дороге в болотах завязли, только мы малой часть их сюда дошла. Нет у нас в досталь харча для воев, а коням и вовсе кормов нет. Истомлены люди грязью, холодом и голодом. Татары же во всей бодрости и силе, да и стоят у себя под Казанью, а мы среди топи лесных в чужой земле. Долго молчали все трое после речи этой, а потом молвил с печалью князь Патрикеев Иван Юрьевич, мыслю надобно ворочаться, только мы не ведаем, какой дорогой, дабы татары в обход нам не ударили». «Мне Йок и еще печальней», — сказал Касим, примечание, «нет удачи», — конец примечания, «назад надо, верно, только мы идти надо старой дорога, круг лес нет, обход, в тыл не пойдет Ибрагим, грабить ему нет тут, а грязь много, кони губить не захочет». «Истинно», — проговорил князь Аболенский, — Но как прозорлив и разумен государь наш, повелевший градом в осаде сидеть, заставы их укрепивши загодя!» Снова замолчали воеводы, понимая ясно, что дело их проиграно. «Да простит нас Господь Бог!» И государь наш Иван Васильевич, крестясь, проговорил Аболенский, «А я звелю вам ныне же ночью в саму темень пойти с полками назад». Когда забрезжил серый осенний рассвет, с трудом проникая сквозь дождливые тучи, полки московские далеко уже отошли от Волги. Вновь они ехали той же дорогой, разъезженной ими самими до Нельзя. Отащавшие от голода кони еле и еле вытаскивали ноги из липкой глинистой грязи, а иные из них покорно вязли и беспомощно клали головы на грязь. Ни крики, ни побои не могли их поднять. То и дело попадались в пути московским полкам, Обглоданные волками костяки вьючных коней, завязших ранее, когда еще шли они на Казань. Тревожно и жутко было в осеннем лесу. Как только темнело, кони начинали храпеть и вздрагивать, чуя крадущихся за кустами волков. Люди же усталые и Еще засветло, свалив десятка два берез и сосен, всю ночь подбрасывали сырую щепу и сучья в костры и ближе сбивались друг к другу. Харчей уже давно не было, и ратники, несмотря на постные дни, каждый ночлег резали совсем ослабевших коней и варили в котлах конину, пожирая мясо полусырым, без хлеба и соли. Почти треть всего войска, кинув доспехи, шла пешком, а коней становилось все меньше и меньше. После каждого ночлега, покинутого войском, оставались вокруг костров кости и шкуры от зарезанных коней — и трупы, издохших от голода. Воины, стараясь спасти хотя бы верховых лошадей, напрасно собирали для них опавшие листья и резали веники из тонких ветвей березника. Измученные животные плохо ели эту грубую пищу и не были от нее сыты. Голод, холод, почти бессонные ночи и отчаяние терзали души воинов. Но чем ближе подходили они к московской земле, силы их, казалось, возрастали. «Спас Господь!» — говорили кругом радостно. «Довел до родной земли! с Бог! И по семьям своим разойдемся живы и здравы!» Когда Иван Васильевич кончал вечернюю трапезу в покоях у матери, с которой теперь жил осиротевший Ванюшенька, Данила Константинович доложил о прибытии воевод из-под Казани. «Как глядят они?» — Данилушка спросил государь хмурю брови. «Что-то не жду добра». «Темный и хмурый лицом», — отвечал печально дворецкий, — «видать, прямо с походу, сапоги у них и кафтаны в грязи, а Касим с ними, и он, государь, с ними, проведи их в покое, что Касиму отводим, пусть оботрутся от грязи, да коль прямо с коня на накорми, напои перед беседой-то, после-то некогда будет, проведешь потом ко мне в переднюю, а я тут пока с государыней матушкой да сыночком побуду, слушаю, государь». Борзо все нарядим». Дворецкий вышел, а Иван Васильевич молвил старой государыне: «Зла будет война с Казанью. Надоть, пока Ахмад в стороне, Казань смирить на всю волю нашу». «А как Казимир?» — заметила Марья Ярославна. «Как бы и он к Казани не пристал». «Не посмеет». «По что не посмеет-то, сыночек?» «Веры в Крым у него ныне нет, матунька». Распря в Крыму-то, и неведомо королю, друзьями аль врагами ему гиреи будут. Ежели победят те, что с турками заодно, враги. А с Ахматом, друзья Казимиру, успеем мы Казань смирить. — Дай Бог, — молвила Марья Ярославна, — ты сам в поход-то пойдешь? — Видать там будет, — ответил Иван Васильевич, и весело добавил. — Ежели сам пойду, Иванюшеньку с собой возьму. Мальчик просиял и, обняв отца, радостно воскликнул — — И доспехи мне до штату, Свои детские верю тобе приспособить. В твои-то годы я с много крупнее тебя был. — Воеводы, — государь, — сказал Данила Константинович, — ждут в передней. — Идем, Данилушка, — молвил Иван Васильевич, и, вспомнив о сыне, живо добавил. — Велико ты утре, старые детские мои доспехи на Ванюшеньку уменьшить. Пусть приучается носить их, в поход со мной пойдет. Государь вдруг оборвал речь и, сурово сдвинув брови, вышел в сенцы. При входе Ивана Васильевича в приемную воеводы быстро встали и поклонились государю, желая здравия и благодаря за внимание и ласку. Великий князь отдал им поклоны и молча сел на свой престол. Прием был строгий, без теплоты, холодный прием. Взглянув на воевод огромными черными глазами, он сухо молвил, «Вижу все. Разумею. Что я с тоби царевич баил? Где твой Абдулмумин? Касим схватил себя за полы кафтана и горестно воскликнул. "Изолгали меня, государь! Изолгали татары!» Зажав лицо руками и затем быстро открыв его, Касим поклонился до земли великому князю и глухо произнес «По смерть мой я твой слуга». «Будь все по-старому!» — сказал Иван Васильевич, протягивая руку Касиму. «Садитесь, воеводы!» Касим горячо поцеловал руку государя и сел по татарскому обычаю на ковер у его ног. «Сказывайте!» — кратко молвил великий князь и снова нахмурился. Воеводы зарабели, но старший из них, князь Иван Васильевич Стригобаленский, встал перед государем. «Все виноваты мы, государь!» — проговорил он. Касим-царевич на неготовую Казань ехал, а Казань-то нас неготовыми встретила. Упрежденный Борогим во всем был. На всех бродах и переправах у него уже засады были крепкие. Где же отряды ваши были? Казанские-то лазутчики мыслю по всему лесу прятались, до да вас высматривали. Может, и были лазутчики, государь, — ответил князь Трига. Да мы-то двинуться никуда не могли». Не погода, все гати размыла, болота да до топи разлились по всем дорогам, кони по вязли, еле двигались, вьючные это совсем топли, а многие так в топях и остались, волкам на растерзание. Шаг за шагом описывал воеводы все бедствия и муки полков московских и Касимовых, Обедствия их с каждым днем увеличивались, становились тяжелей. «Что ж вы не вернулись?» — грозно сверкнув глазами, — спросил Иван Васильевич. Воеводы побелели лицом, а Воленский хриплым голосом проговорил. «Волю твою, государь, исполнить хотели, дабы... Волю мою!» — сердито воскликнул великий князь. «Волю мою ко времею и к месту исполнять надо. А не зря ума не переть на рожон. Три головы у вас там было». Воеводы все поднялись на ноги и замерли в страхе, но государь взял себя в руки, и особенно страшным, глуховатым своим голосом Тихо спросил, а с людей сколько погубили? Воеводы вдруг ожили и радостно все заговорили сразу, миловал Бог нас. Многие доспехи метали от глада и с истомы, но живы. Как могли, а воев пеклись. Все здоровы пришли, каждый высвояси. Иван Васильевич успокоился и, перекрестившись, молвил с облегчением «Слава Богу!» Добро и то, что воев своих сохранили от смерти и полона. Помните, воеводы, вои наши — главное для нас. Воев берегите, как самих себя. Государь опустил голову, но, будто стряхнув с себя тяжкие думы, стал расспрашивать подробно о походе, дорогах, обо всем, что с полками было в пути туда и обратно. «На всякой беде учиться нам надобно, сказал он, отпуская воевод. Будет и сей поход нам на пользу. На пятый день после возвращения Касима-Царевича из-под Казани государь вместе с княгиней Марьей Ярославной, с братьями, которые в Москве были и с двором своим, осматривал церковь Вознесения, обновленную старой государыней и ныне освящаемую митрополитом. Церковь эта заложена была еще великую княгиню Евдокии, супругой Дмитрия Донского. Много лет ее достраивала потом бабка Ивана Васильевича Софья Витовтовна, Но стены, возведя сводов свести, она так и не успела. Храм закончила ушмать государя княгиня Марья Ярославна. Сначала она, видя, что после многих пожаров московских церквей это все обгорело, а своды ее грозят обвалом, повелела все разобрать и построить новую церковь из того же камня и кирпича. Узнав об этом, Зочи Василий Дмитрия Ермолина, сын Домыслил вместе с каменщиками своими церкви все не рушить, а только обломить на церковном подворье обгорелый камень и своды, шатающиеся разобрать. Примечание. Василий Ермолин, известный русский зодчий и скульптор XV века. Часть его большой деревянной скульптуры Георгий Победоносец находится в Государственной Третьяковской галерее. Конец примечания. Внутри же церкви все твердо было. И зодчий Василий, рассчитав, как и чем укрепить обгорелый храм, не руша его, упросил государыню обновить церковь эту по расчетам его. Иван Васильевич, осматривая обновленную церковь, дивился и радовался умению и знаниям русского зодчего. «Матушка государня, говорил он с гордостью, «много слыхал я, что иноземцы искусны в строении сводов» а наши зодчие на сие неумелы. Василий же так искусно, мудро и красно все сделал, что иноземцы-то не все так могут. на сие строение. Государь, восхищенный искусством русского зодчего, слушал со вниманием его объяснения и расчеты. — Как же ты за сие взял со столикой смелостью? — спросил он Василия. — Ведь могли своды-то упасть и народ загубить. — Государь! отвечал зодчий, исчислить для сего было надобно тяжесть свода всех, точно, и домыслить точно же, так какую опору в стенах им содеять, и как для опоры сей стены укрепить. Стены я с каменщиками моими укрепил, как видишь, крупным белым камнем новым и кирпичом, твердо ожиганным пожарами, а от сего и твердость опоры свода. Будут они без железных тяг и оковок век стоять». За это пожаловал государь-строителю и каменщикам в награду целую деньгу золотую и молвил милостиво, ты, Василий, отныне с каменщиками своими, служи и мне, но не только мы в церковном, а и в крепостном строительстве. Брат вот мой, князь Юрий Васильевич укажет тебе, что надобно. В это время Иван Васильевич заметил, что стремянный его савушка доложить ему о чем-то хочет. — Сказывай, савушка, — приказал он. — Государь! Волнуюсь, ответил стремянный, — прислал Данила Константинович, брата моего Сергея. Гонцы, баит, прискакали из Галича. Иван Васильевич, круто повернувшись к Марье Ярославне, молвил, — прости меня, государыня, уеду яс, не дождавшись молебны и освящения храма, — гонцы из Галича. В покоях государя собрались... Воеводы московских полков были среди них знатнейшие князь Иван Юрьевич Патрикеев, князь Семен Романович Стародубский, князь Иван Васильевич стрига князь Даниил Дмитриевич Холмский и другие из князей служилых, из бояр и детей боярских. Дому приказано было думать в княжей передней, куда все и собрались. Государь вошел быстрыми шагами в сопровождении брата Юрия и ответив на приветствие вставших ему навстречу воевод и бояр, сел на великокняжий стол и тотчас же приказал позвать гонцов из Галича. Перекрестившись на иконы, поклонившись государю, а потом всем остальным на две стороны, гонцы молвили «Здравствуй, государь, на многие лета! Везли вести мы на Москву денно ночно «Здравствуйте и вы», — прервал их Иван Васильевич, — «сказывайте вести». «Государь, наместник и воевода твой галицкий, продолжали вестники, — «повестует». «Великий государь, да хранит тебя Бог на многие лета». «Татары Казанские, лишь только мы ушли, воеводы твои из Казани, изгоном бросились к Галичу, взяши Аполлону совсем мало. Граду же и властям повредить не могли, и ушли восвоясь и ни с чем» ибо все люди были в осаде в ограде, как ты нам повелел. Иван Васильевич улыбнулся и, знаком отпуская гонцов, сказал воеводам. «Разумеете, как сугубо осторожность во спасении служит!» «Истинно, государь, так!» — воскликнул князь Иван Юрьевич Патрикеев. «Мы с князь Иван Стригой и с болящим ныне Касимом Царевичем, а твоей прозорливости еще под Казанью бояли». Иван Васильевич улыбнулся и бросил колкие слова. «Лучше бы осем вы до Казани баили». Помолчав, он продолжал. «Ну, да то уж прошло, того не воротишь, а Казань смирить надо бно». Окинул всех суровым взглядом. "По «Посему повелеваю», — сказал он, обращаясь к князю Стародубскому. «Наиперво тобе, Семен Романович. Иди с полками нашими на Черемису. Жечь...» и зарить сию землю и полон брать. Из черемисы татарам идет весь корм, хлеб и скот, оттуда ж белки, бобры и прочее. Пусть всяк добычу, какую может, берет, дабы корни казани подрубить. Полки свои собираю у Галича, с тем, дабы в начале декабря до Миколы, чудотворца, на черемису пасть нечаянно гадано як рысь с дерева. Великий князь замолчал. Да будет так, государь горячо отозвался воевода князь Семен Романович. «Блазнить сие будет воев, не убоятся они ни холода, ни леса дремучего. Пойдем мы без пути по дебрям лесным, по снегам глубоким. Пойдем на поганых с огнем и мечом. Труден сей поход, государь, но мыслью дойдем мы до Черемисы от Галича за один месяц, не более». «Добре», — молвил государь, и, обратясь к воеводе, к князю князю Оболенскому, продолжал, — а ты, Иван Васильевич, в Кострому иди с полками своими. Гони сурман с христианской земли, пустоши земли казанские, бей поганых с другой стороны. А мне, государь, молвил князь Данила Холмский, повели на Аку и Волгу идти. Я споведу свои полки, да и нижегородцев и муромцев подыму. Глаза Иван Васильевича блеснули. Добре, воскликнул он. Право удумал, Данил Дмитриевич. Клич-кликни, дабы кто похочет своей волей в дружины вольные сбирались, пустошили бы с атаманами земли казанские, купцов бы татарских били и грабили. Народ-то наивеликую пользу на войне приносит. Без Бога бают не до порога, так и без народа никуда не денешься. Иван Васильевич встал со своего места и, поклонившись всем, добавил, «Иду я, а вы, воеводы и бояре, подумайте здесь о походах с братом моим, князем Юрием Васильевичем». Вельми искусен он в вратных делах, а мне он потом все доложит. После совещания с Юрием за вечерней трапезой ушел Иван Васильевич один в покои свои, только Данила Константинович провожал его со свечой по сенцам хором. У дверей в покое свой великий князь, склонясь к дворецкому, молвил в полголоса, — На рассвете, Данилушка, пока спят все, постучи нам в опочивальню. — Не бойся, Иванушка, как и в те разы. Как только затворил за собой дверь, Иван Васильевич ласковые руки обвили его шею. — Милый ты мой, — шептала ему Дарьюшка, — будто век тебя не видела. Ненасытно, кто без сердца мое. Иван Васильевич жадно прижал ее к груди своей и, целуя, заговорил прерывисто и в полголоса. — Как один я с тобой, Дарьюшка, так от мира всего ухожу. Будто и нет у меня государствования, будто нет у меня никаких забот и горестей." будто я да ты одни, токмо, во всем свете. В душе ангелы Божьи в радости крылами трепещут, а в сердце токмо радость любовная. Когда Дарьюшка села на пристенную лавку, лег он вдоль стены, положив голову на колени своей возлюбленной. Чувствует он, как перебирает она теплыми пальцами его густые кудри, смотрит снизу на милое лицо ее. Сладко ему от ее нежного тела, И от особой, словно материнской, ласки видит он красиво закругленный подбородок и пушистые ресницы вокруг сияющих глаз. Склонилась над ним та самая Дарьюшка, что ведома ему с тех пор, как только он помнит себя, с самого раннего детства. Думая о Дарьюшке, думает он иногда и о делах государственных, но эти думы его идут как два потока рядом, то соединяясь в один, то опять разделяясь на надвое, «Нынего, Дарюшка, говорит он ласково, обнимая гибкий и податливый стан ее, — «будем мы бить казанцев удар за ударом, пока совсем не разорим гнездо сие поганое разбойничье». «Помоги тебе, Господь Иванушка, в сих трудах великих. Добром тебя все христианство помянет, особливо сироты и все черные люди. Народ-то более всех страдает от поганых. Ведь князи, бояри, купцы и даже монахи святых обителей теснят и зорят их». А прич того и от татары, на Егорше всех. Ежели от богатого отнять, то ведь только мой избыток умолить, а у бедного отнять. Все едино, что шкуру с живого содрать. — Верно, Дарьюшка, — воскликнул Иван Васильевич, — верно, родимушка моя. Душа твоя чистая, да жалость сердечная легко правду постигают. Иван приподнялся и, обняв ее, поцеловал долгим поцелуем. — Вот и яс, Люба моя, — заговорил он тихо и задушевно, — Хочу сотроческих лет моих первее всего иго татарское с Руси снять, а там уж всем легче жить будет. Иван вдруг замолчал и взволнованно стал ходить вдоль покоя. Дарьюшка с восторженной улыбкой на разгоревшемся лице следила за ним блестящими глазами. — Дай бог, дай бог, — говорила она радостно. — Послал я, Дарьюшка, — продолжал государь, — послал воевод, дабы бить по Казанскому царству. Удумано мною, Дарьюшка, как, откуда и чем бить Казань. Не люблю я с войны, Дарьюшка, но сие неминуемо. Вот князь Семен Романович бить будет и пустошить уделы казанские, особливо же черемису, дабы отнять у казанцев все для пропитания им нужное. А холмский дострига, стрига, нижегородцы до да муромцы — «Земель своих гнать будут разбойников, бить и в полон брать, крепко почнем шатать мы поганах. «Вот хорошо-то!» — воскликнула Дарюшка и, улыбаясь, добавила, «Помню я Иване, как в детские еще годы наши Илейка кол на дворе от колеса для катания на санках по весне из земли вымал». Иван ласково улыбнулся и спросил, «Не от тех ли санок, на которых катал я стубя?» «От них самых!» — улыбаясь, продолжала Дарюшка. Снег-то, помню, уж весь сошел, а земля в глубине еще мерзлая была. Вот Илейка снял колесо -то с калада, да как по нему другим колом хватит изо всей силы с одной стороны. Обошел, да ударил с другой, а потом с третьей и четвертой стороны. Земля круг кола отошла, а Илейка ухватил кол, качнул его из стороны в сторону и сразу как крепко из земли выхватил. Иван Васильевич рассмеялся веселым смехом. — Так и я с Дарьюшка, — воскликнул он, — расшатаю вот и враз вырню с корнем все зло казанское. Дарьюшка всем телом приникла к нему и зашептала, — Иванушка, солнышко мое, помогите Бог в добрых делах. Радость моя сладкая, так тихо и взволнованно шептал ей в ответ Иван, — Первая и последняя любовь моя.